Часть пятая. Атаку окончательно отбили с рассветом, но еще во время битвы в к о р н е е в о начала вливаться толпа новоприбывших. Были среди них беглецы из окрестных сел, целые семьи с повозками, скотиной и с карбом, которых направляли в палаточный городок у восточных рубежей заставы. Стекались сюда охотники и разведчики, не то желающие укрыться на базе на время бури, не то несущие новости, не то ради усиления отрядов охраны. Из леса возвращались патрули пограничников и небольшие отряды, недавно стоявшие на полевых базах к западу от к о р н е е в а Правда, в лес сразу же уходили новые разведчики, но на заставе с д е л а л о с ь тесно и шумно. По светлому, синему, очистившемуся от ночного кошмара небу время от времени проплывали стаи боевых птиц. Но главный транспорт пришел с востока. Около восьми утра к пограничным блокпостам добрался первый геомантический экипаж, а следом почти тридцать мощных паровых тягачей, что везли м и н г и р ы и т р и л и т н ы е модули. Колонну вели и замыкали машины пехоты. По бокам ехало с десяток другой уланов. Давно в к о р н е е в о не видели настолько серьезного груза мингиров. Командование скорее ориентировалось на тактику медленного подвоза по несколько штук, опасаясь, что крупные поставки заметят балроги. Как оказалось, опасались не зря. н о ч н а я атака черного отряда, похоже, и м е л а целью не только захватить Корнеева, сколько сломать защитные структуры, удерживаемые этим узлом, вторгнуться в пространство Польши и уничтожить мингиры еще по дороге. Попытка выяснить, откуда балроги знали о транспорте, кажется, становилась нынче головной болью контрразведки. К счастью, атаку отбили, а м и г а л и т ы добрались до места, тягачи въехали в Корнеева, заняв главные улицы и центральную площадь. Вокруг стало тесно от солдат, вспомогательных служб и инженеров геомантических войск, которых называли обеликсами. Выходит, готовилась серьезная строительная операция. Через несколько дней геоманты, охраняемые солдатами, попытаются поставить мингиры и т р и л и т ы на новые оборонительные рубежи. Так они усилят польскую власть на землях, отбитых за несколько последних месяцев сражений, и защитят пространство от магии чёрных. На землях, полученных таким образом, возникнут новые военные заставы и будут высажены пограничные дубы, усиливающие магию мегалитов. Потом край начнут осваивать поселенцы. Вот уже несколько лет люди и эльфы шли в наступление, вырывая у б а л р о г о все новые территории. Стратегические планы, насколько знал к а э т а н предполагали, что за с л е д у ю щ е е д е с я т и л е т и е польская власть вернется на линию о д е р а к а э т а н оглядел входящее на заставу войско, обменялся несколькими фразами со знакомым Абеликсом, упаковался и уже верхом подъехал к окруженному страж из г р о д ь ю штабу. На этот раз охранники сразу его узнали, придержали коня, когда он сходил с седла, впустили его внутрь. Он не ощутил никакой враждебной магии. Может, граф отдыхал после ночной активности, может силы его ослабели при свете солнца, а может он был таким сильным тогда, потому что чувствовал приближение союзников. Зато теперь н о з д р и к а э т а н а щекотал тот сладкий и приятный аромат, который он чувствовал ночью. Белая эльфийка должно быть находилась где-то поблизости. Он сдал доклад, заполнил необходимые документы и получил со склада два небольших герметичных контейнера, в которых содержались наиболее ценные находки из последней экспедиции, сгущенные ауры нескольких встреченных за горизонтом существ и событий. Из этих субстанций маги в Варшаве сумеют выжать знания как о самих созданиях, так и о природе мира, в который попал там к а и т а н Как биологи умеют добывать ДНК из нескольких клеток животного и считывать информацию о его форме, повадках и эволюционном прошлом. к а и т а н разместил оба термоса в специальной сумке, которую старательно приторочил к спине. Он мог отправляться в дорогу, но хотел еще раз зайти в бар и попрощаться с Уллерихом. Он вышел из комендатуры, прищурился от яркого солнца и еще разглянул на бункер, где удерживали графа. Именно в этот момент двери дома отворились и там появился высокий эльф в мундире с отличиями ротмистра. Он увидел человека, сразу зашагал в его сторону. Здравствуй, географ, сказал он, когда они почти встали лицом к лицу. Здравствуй, Гардон, ответил Кайтан тоном, давая понять, что разговор ему не по вкусу. Значит, выезжаешь? Скоро. Ты видел, что случилось ночью? Ты здесь, географ. У тебя есть сила? Ты бы нам помог. Ты знаешь, что я уже не служу. У меня немного людей. Помоги мне. В чем проблема? Завтра госпожа Анна Наамар возвращается в Польшу. Здесь становится слишком небезопасно. Подожди, отправишься с ее конвоем? Я не могу ждать. Почему? Потому что здесь слишком небезопасно. Ты сам сказал. Я не могу рисковать тем, что мои трофеи пропадут, и ты прекрасно об этом знаешь. Гардон ответил не сразу, просто молча смотрел на к а э т а н а Ветер развевал его длинные светлые волосы, в узких эльфийских глазах блестели оранжевые радужки. Гладкую по девичьей деликатную кожу лица перечеркивал через правую щеку длинный шрам. Когда-то ты был другим. Когда-то я служил в армии. Мне пришлось бы остаться. Теперь я служу коронному гетману. Оставаясь, я нарушил бы его приказы. И ты это прекрасно знаешь. Да. ответил эльф после очередной паузы знаю тогда зачем начал к а й т а н но гардан прервал его потому что ее нужно охранять потому что каждый меч может пригодиться потому что ты человек а она кто такая она по лицу г а р д о н а мелькнула тень улыбки значит ты не знаешь ты географ странствующий по мирам за горизонтом Ты сын друга э л ь ф о в ты владелец ключа перехода. Да, я, уставший от этого разговора человек, не знаю и похоже не узнаю, поскольку должен идти, а ты на мои вопросы не отвечаешь, а только мелешь языком. Эльф не дал себя спровоцировать, снова улыбнулся. Она палач, ответил спокойно. Хочешь услышать больше? И рассказал, хотя к а э т а н понимал не все. Анна Наамар принадлежала к особой касте в сообществе эльфов, к о р д е н у Лебедя. Заданием ее было входить в сознание существ из мира Балрогов и их слуг, понимать их, сочувствовать и прощать, любить их и любовью той причинять боль и извлекать информацию. Балроги, графы, егеры злы не потому, что признают иные, нежели люди и эльфы, ценности, религию или социальный строй. Не потому, что хотят покорить землю, как покорили множество иных миров, и не потому, что на захваченных землях устанавливают свою жестокую власть, они злы элементарным образом. Они питаются страхом, черпают силу и наслаждение из страданий прочих существ. Пойманные ожидают от своих противников мести, унижения, физической боли, в то время как лебеди их любят, прощают, жалеют. Уносят на противоположный конец этики, выворачивают наизнанку знаки по оси эмоций. Граф чувствовал бы удовольствие от пыток маленького ребенка, а еще большее от наблюдения за страданием матери этого ребенка, которую заставляли бы смотреть на жестокий ритуал. Для нее это наслаждение кажется омерзительным, непонятным. Она страдает, плачет. Граф торжествует. Но вот появляется лебедь, белая, чистая, намоленная, приходит графу без ненависти и презрения, не закрывает сознание от его запаха и эмоций, благословляет его, принимает его гнев, ласкает сознание, дает добрые сны, красоту, любовь и таким образом причиняет ему страшную боль, ломает, поражает. Она. Палач и психолог, исповедник и инквизитор, мать Тереза из Калькуты и т о р к в е м а д а Она белый лебедь. к а и т а н не прерывал Гардона, молчал и когда эльф закончил рассказ, явно ожидая комментария. Теперь ты понимаешь, человек? Понимаю. Ты тоже не едешь с ней. Ее будут сопровождать лишь отряд личной стражи и люди. Поэтому ты хочешь, чтобы я их усилил, верно? Почему не используете вертолет? Ни один вертолет не унесет сундук с графом. Черные не могут о т р ы в а т ь с я от земли. Ты этого не знаешь? Знаю. И это дает нам преимущество в расстреклятой войне. Но я думал, что умники из Варшавы уже раскусили эту проблему, пока меня не было. Не раскусили. Снова момент тишины. Внезапно эльф вздрогнул, обернулся. Двери бункера отворились, и на пороге встала эльфийка в белых одеждах. Анна Наамар из ордена Лебедя увидела мужчин, улыбнулась и двинулась в их сторону. Вы ее боитесь? Быстро прошептал Кайтан. Верно, даже вы, эльфы, уважаете ее, признаете ее мастерство, но боитесь. Эльфийка подходила все ближе. Только теперь в полном свете дня и вблизи Кайтан мог заметить, насколько она стройна и прекрасна. У нее были аккуратные черты лица, узкий нос, полные губы и блестящие глаза. б а с а я одетая лишь в белое платье до колен с тонкой талией и обнаженными плечами, светлые волосы, заплетенные в десяток косичек, спадали ей на спину и плечи, открывая острые уши. Выглядела она восемнадцатилетней девушкой, но, наверняка, ей было не меньше сотни земных лет. Вы просто не знаете, может ли быть добрым существо, доставляющее боль? Продолжал шептать к а э т а н всматриваясь в нее приближающуюся, надеялся, что Эльфика й не прочтет слов по движению губ, а может, хотел, чтобы прочла. Мы не знаем, может ли доброе существо любить чудовищ и не делает ли это чудовищем и ее. Правда? Эльф опустил голову и не ответил. Может от того, что Анна на Амар уже стояла рядом. Прошу прощения, что тебе пришлось меня ждать, Гарден, сказала она. к а и т а н вздрогнул. Слова эльфийки вошли в его сознание, и в них была неуверенность, и просьба о прощении, и обещание исполнения желаний. Ничего страшного, я как раз повстречал старого знакомого, даже попытался уговорить его, чтобы он не выезжал из Корнеева сегодня, а присоединился к тебе, госпожа, завтра. И тебе удалось? Увы, нет. Это к а и т а н к л о б у д с к и й географ на гетманской службе. Эльф отступил на шаг, словно приглашая их приблизиться и подать друг другу руки. Однако ни человек, ни эльфийка не сдвинулись с места. Наверняка у него есть свои причины. Ты был солдатом, к а и т а н спросила Анна Наамар, а он почувствовал себя учеником на разбирательстве школьной ш а л о с т и Боялся и нервничал, но одновременно хотел отвечать длинными фразами, добавляя что-то от себя, переложить всю вину на другого и хотел, чтобы его продолжали расспрашивать. Да, и я видел страшные вещи. Сегодня ночью ты видел и меня во время работы, и графа. Те вещи были страшнее, некоторые, а некоторые прекраснее. Ты странствовал по странам по обе стороны горизонта? Верно, я исследую их и описываю, потому-то и зовусь географом. Но ищешь ты что-то другое, верно? Теперь она смотрела ему прямо в глаза. Он же снова почувствовал прилив жара. Потом Анна н а о м а р перевела взгляд ниже, а к а и т а н рефлекторно прикрыл правой рукой висящий на шее ключ перехода. Да, и по-прежнему ищу. Тогда желаю тебе успеха. Если не можешь меня подождать, отправляйся в путь. Но она сделала паузу, словно задумавшись над чем-то или подыскивая в памяти нужные факты. Но думаю, это не последняя наша встреча. Она улыбнулась. На миг из глаз и с лица ее испарилась вся серьезность, задумчивость существа, таящего мрачные тайны. В улыбке была уверенность, что все, чему предстоит случиться, будет хорошо и приятно. Такой ее тогда к а и т а н и запомнил — эльфийку с лицом счастливой девушки, которую боялись даже ее собратья. Часть шестая. Нынче на отрезке Зеленогура юм сборг Одер тёк новым руслом в паре десятков километров на запад от русла старого. Большая война изменила географию Средней Европы. Атлантика затопила Данию и Северную Германию, вспучились новые горы, высохли старые реки. Застава к о р н е е в а находилась в окрестностях старого немецкого цехина. Ближайшим большим гражданским поселением, почти в п я т д е с я т километрах к востоку, был городок Витница, защищаемый как и восемьсот лет назад орденом Темплиеров. В двух третях дорога о т о шла лесами и в з г о р ь я м и пространствами редко заселенными, но являющимися близкими т ы л а м и фронтовой зоны. Истинная Польша начиналась с крепости Гожув, одного из важнейших оборонных узлов Западных Кресов. По другую сторону дикие пространства тянулись до самой Лабы, обозначая границы владений Балрогов. Около тридцати лет здесь царил неустойчивый мир, хотя люди и эльфы систематически сдвигали свои владения на запад. А военные отряды черных врывались порой вглубь страны несколько раз, подойдя под самые стены Гожева. Широкий тракт сперва вел через лиственную чащу, и этот кусок пути к а и т а н любил больше всего и сильнее всего в мае, когда лес просыпался к жизни. Тут росли рябины, сейчас цветущие бело-желтыми цветочками, которые давали сильный миндальный запах. Росли бурые конские каштаны, светло-серые калины, встречались и липы с кленами. На одинаковых расстояниях над трактом нависали к р я ж и с т ы е дубы, посаженные годы тому назад для усиления ауры. Окруженные оградками, кованой меди с часовенками, приделанными к стволам, с медными рунами, вживленными в кору, они должны были давать силу польской армии. И похоже, немало дубов в прошлом в ы п о л н и л о это свое предназначение, поскольку вдоль дороги стояло и некоторое число сожженных дочерно обрубков старых деревьев. Случались в с к а м е н е в ш и е стволы, стволы, превращенные в янтарь, металл либо кость. Обычно рядом росли уже новые, молодые деревца, посаженные и ухоженные обеликсами. Но путник мог наткнуться и на места выжженные человеческой либо эльфийской рукой. Бетонные колпаки, часто усиленные защитными граффити, прикрывали корни деревьев, не выдержавших давления балрогов и превратившиеся в их слуг. Усиливали они магию чёрных, изменяющую географию окрестностей, нападали на путников. Такие деревья до корней выжигали огнём и магией. с ё н з ы отправляли над ними экзорцизмы, геоманты проводили эльфийские ритуалы. Потом отряд саперов и охотников входил в лес. Люди, щелкающими счетчиками, эльфы с кольцами силы в поисках проклятых желудей, зверей, которые могли их съесть, и с е я н ц е в чёрных дубов. За весь день капитан встретил только два небольших конвоя, направляющихся в к о р н е е в о В первом ехало несколько купцов, которые вели груженные повозки и вьючных лошадей. Шли они не просто на базу, собирались попасть в деревни и поселения, что лежали к западу от нее, и поэтому информация о последнем штурме черных их крепко обеспокоила. Конечно, они не отказались от дальнейшего путешествия, наибольшие доходы всегда получаешь в опасных ситуациях. Несколькими часами позже к а и т а н разминулся с отрядом конных стрелков. Эти даже не придержали лошадей, и географу пришлось уступать им дорогу. Впрочем, совершенно согласно правилам, что царили на дороге, армию вперед. Однако с тех пор на дороге не происходило ничего интересного. Июльское солнце приятно грело лицо, в ветвях шумели птицы, где-то недалеко терпеливо трудились два дятла. Да, к а и т а н любил этот отрезок дороги, поскольку именно эти места, отнюдь не Корнеева, казались ему в действительности первым фрагментом свободного, безопасного мира. На заставу возвращаешься после недель жизни на рубежах, после проникновения в края за горизонтом, после проведенных сражений. На заставе он, конечно, мог отдохнуть и почувствовать себя в безопасности, пусть даже там и случались ситуации, подобные вчерашней, ночной. Но Корнеево было военной базой, пусть превращающейся уже в гражданское поселение, но все еще живущей в боевом режиме эстетики и целях. Там пахло смазкой бронированных повозок, конским навозом и магией черных. И только в здешних местах Кайта н о с т а в л я л все это позади. Конь шел не торопливо, деревья шумели, порой через тракт проскакивал заяц-русак или взлетала птица с окрестных деревьев. На равных расстояниях друг от друга на обочинах стояли сбитые из дерева навесы, столы и лавки, часто с вкопанными в землю помпами. Рядом со многими из них находились изрытые колесами и траками площадки, там, где останавливались машины и повозки. Примерно раз на десять километров встречался паркинг побольше. Остроения его дополняли еще и цистерны с водой и складики с углем до да дровами для паровых двигателей, которыми частенько возили по этим трассам пополнение и грузы. На небольших участках дорога была выложена бетонными плитами. Там легкий ход коня превращался в дробный перестук копыт, словно животное желало как можно быстрее вновь оказаться на мягкой тропе. Да, только на этой дороге к а э т а н и ощущал по-настоящему, что очередной поход все же закончился, что он снова в безопасности, что возвращается в место, которое является его домом вот уже двадцать лет — в Варшаву. Он подремывал в седле, поэтому не обратил внимания на первый импульс амулета. Второй, более сильный сигнал, словно он дотронулся запястьем до чего-то теплого, пробудил к а э т а н а окончательно. Он рефлекторно поправил переметные суммы на конских боках, проверил оружие. к а й т а н не ожидал здесь никаких угроз, но привычки длинных недель пребывания в местах, куда более опасных, продолжали действовать. Несколькими минутами позже, уже повернув вслед за дорогой, он увидел людей, занятых чем-то на обочине. Заметили к а й т а н а и они, прекратили работу, двое вышли на дорогу, перебросив с плеча оружие. Третий остался на месте. даже чуть сместился в сторону леса, чтобы занять лучшую стрелковую позицию. Все они вели себя спокойно. Не первый раз встречали на дороге путников, чувствовали себя в безопасности, но предпочитали следовать правилам. к а и т а н подъехал ближе. Теперь приметил у дороги бетонный шестиугольник, расписанный знаками защитного граффити. Конструкция была н о в о й стоптанная и изрытая колесами земля вокруг бетонного к л о ч к а еще не проросла травою и кустами. Окраска на его поверхности по-прежнему сверкала свежестью. Древесина, из которой построили стоящую подле небольшую часовенку с не слишком удачным Иисусом скорбящим, не успела еще почернеть. Раньше, как помнилось к а й т а н о в этом месте стоял г е о м а н т и ч е с к и й дуб, скорее всего мощное дерево, выстоявшее в великих битвах несколько десятилетий тому назад, сдалось наконец одному из отрядов егеров или в о л н е магии, что пролилась при такой атаке. Стой! Один из солдат подтвердил команду, поднимая руку, но ни в голосе его, ни в позе не было заметно напряжения. Вероятно, он уже успел просканировать к а и т а н а и проверить его ауру, но ведь процедура – это процедура, и ее необходимо придерживаться. Сойди с коня и покажи документы, – сказал второй, молодой и светловолосый подпоручик в полевом мундире с отличительными знаками геомантических служб. На груди его болталась изгвазданная краской прозрачная маска, применяемая, когда он использовал спрей. Привет. Улыбнулся Кайтан, соскочил с коня, вынул из кармана куртки пластиковую идентификационную карту. Солдат протянул руку и только теперь сообразил, что все еще не снял измазанную краской перчатку. Проворчал что-то себе под нос, похоже н е л и ц е п р и я т н о е замечание себе самому, стянул перчатку, отдал коллеге и принял у Кайтана i д провел пластиковой карточкой над правым запястьем, над вшитым в рукав мундира сенсором. Врачел вы светившееся на рукаве короткое сообщение, подтверждающее личность к а и т а н а Взглянул на того внимательней, словно ища в его глазах подтверждения, то, что он увидел правда. Ведь перед ним стоял гражданский, чуть старше его самого, но при этом его карта обладала наивысшим приоритетом доступа, а статус позволял принять командование не только над ним, под поручиком геомантических войск, но и над командиром подпоручика, а то и над командиром командира. Причем лестница подчинения явно не заканчивалась на том уровне, поскольку этот человек работал непосредственно на коронного гетмана. Однако подпоручик решил не показывать, какое впечатление на него произвел Айди к а и т а н а В порядке, сказал спокойно, отдавая карту. Благодарю. Много путников? спросил к а и т а н Нет, вы первый за день. Ответил командир патруля: "В смысле в сторону Польши, поскольку на Корнеева прошло несколько колонн, но их вы наверняка заметили. Стоите в паркинге. Да, с километра отсюда. Я вам не помешаю, если присоединюсь. Все равно намеревался скоро встать на привал, а когда не в одиночку, это всегда безопасней. Подпоручик поколебался, не был уверен, что хочет иметь рядом с собой настолько странную персону, но, конечно, отказать не мог." Вопрос к а й т а н а был лишь данью вежливости. На дороге паркинговыми местами могли пользоваться все, и даже те, кто ехал с секретными миссиями, останавливались именно в таких местах. Конечно, отозвался он наконец, а потом добавил: «Можем поехать туда вместе. Работу на сегодня мы в принципе завершили». Он повернулся в сторону обочины и крикнул: «Янек, собираемся!» В кустах зашуршало, з а ш е л е с тела, и на дорогу пристегивая к о б у р у вышел последний из геомантов. У этого в краске были все ладони. Ну и славно, а то я голодный как чёрт, сказал он, не переживая похожее из-за присутствия чужака. Солдаты в несколько минут упаковали оборудование. Подпоручик, которого, как выяснилось, звали Михал, демонстрировал стоящий под л е бетонного шестиугольника измеритель ауры. Тот высотой в полтора метра формой своей напоминал фотоаппарат прямиком из девятнадцатого века. Вот только наверху имел спутниковую антенну. После складывания телескопических ног и сферической чаши можно было упаковать его в небольшой рюкзак. я н о к тоже в чине подпоручика выволок из кустов большой ящик и стал укладывать в него баллоны спреев и шаблоны рун. Магические знаки необходимо было рисовать в точности по образцам. Даже мелкая ошибка, плохо поставленная точка или апостроф, могла и с к а з и т ь знак эльфов и создать колдовство с непредсказуемыми, порой даже противоположными первоначальным желаниям последствиями. Третий солдат Петр был находившимся на летней практике под х о р у н ж е м военной технической академии в Варшаве, поэтому ему в отряде выпала худшая часть работы: прибирать за коллегами и носить тяжелый рюкзак, в который Кайтану заглянуть не удалось. Ну и когда они добрались до лагеря, то именно Петр принялся за готовку еды. с м е р к а л о с ь Паркинг был невелик, состоял едва из трех деревянных навесов. Было настолько тепло, что солдаты не ставили своих палаток, спали в спальниках под одним из них, наиболее солидным, со свежими следами ремонта. Стоял здесь и новый модуль, выполнявший функцию душа, а в кустах поблескивал сортир, раскрашенный каким-то шутником в оранжевый цвет. Между ветками, тоже под козырьком навеса, смонтирована была солидная печь, стояли стол и лавки. Рядом находился и желтый ящик с сетевым выходом. Кабель шел под землей до самого корниева, защищенный специальным коконом от воздействия воды и магии. к а и т а н занялся к о н е м снял и отставил в сторону седло, стянул мокрую попону, разложил на траве, чтобы просохла, похлопал жеребчика по шее. Из под сумка вынул кусочек сахара и дал Сивке, который быстренько воспользовался угощением. Потом Кайтан внимательно проверил копыта. К счастью, все было в порядке. Он провел коня к поилке, еще раз похлопал по холке. Теперь Кайтан мог заняться собой. Сбросил рубаху, сапоги и штаны, после чего наполнил ведро водой, затащил тяжелое ведро к т и п а душу, б у д к и из сосновых брёвен такой тесной, что внутри невозможно было даже вытянуть в стороны руки. К счастью, кто-то умный выстроил её на каменном фундаменте, потому внутри не было грязи. Более того, на маленькой полочке даже лежал полусмыленный брусок серого мыла. Каитан снял боксерки, сполоснул лицо и плечи, после чего вылил на себя остаток воды из ведра. А что б т е б я Выругался он на свою любовь к г и г и е н е когда ледяная вода стекла по рукам и ногам. Быстро натянул штаны, фыркая и отряхиваясь, словно пес после долгого купания, подошел к огню. Трое молодых солдат уже сидели там, всматриваясь в огонь, а на самом деле висящий над ним котелок, в котором исходил ароматным паром помидорный супчик. Я никогда не видел таких боевых татуировок, сказал Ян, не отрывая взгляда от огня. А много ты их видел? спросил спокойно Кайтан. Я х у д о ж н и к г е о м а н т я учу узоры, н а тебе сильные знаки. Солдат решил, что может перейти с Кайтаном на ты. Ты работаешь непосредственно на гетмана. Ты маг, э л ь ф а ч е л о в е к сражался на востоке. Я географ, а я говорил. Уважение из голоса Яна исчезло, он явно выиграл какой-то спор с коллегами. По ч и р и кус носа, ну по н о в е скоренько по д е с я т о ч к е Вы были за горизонтом, командир отряда Михал на п о н е б р а т с т в о не решился. Тридцать семь раз, сказал Кайтан, а потом, после короткого молчания, добавил, вернее, тридцать восемь. Но предупреждаю сразу, больше об этом вы от меня не услышите ничего. А в этих сумках у тебя? не у с т у п а л Янек. То, что ты думаешь, и даже больше. Но не будь безрассудным, не трогай их и даже не приближайся к моему багажу. Разве что захочешь оказаться парализованным на следующие сорок восемь часов, а позже пойти под статью. Михаил ухмыльнулся, а Ян минутку тактично помолчал, а потом поторопил подхорунжего: "Давай, молодой, наливай уже этой вкуснятины, а то в брюхе у меня так бурчит, что не б о с ь император Балоргов в Мюнхене меня с л ы ш и т Ели они молча, но быстро, словно боясь, что не хватит добавки. Солдаты угостили к а э т а на хлебом, он отблагодарил их хорошим крепким кофе из термоса. Вместе с приходом темноты сделалось прохладно, потому они п р и д в и н у л и с ь поближе к огню. Каждые десять минут кто-то из геомантов поднимался и отправлялся в короткий обход, чтобы проверить печати на охранных т о т е м а х которые окружали паркинг. Кайтан мог это оценить по достоинству. Внешне расслабленные молодые солдаты не забывали о своих обязанностях. Это не была показная бдительность. Каитан слишком много времени провел в военных лагерях и на развед выходах и самостоятельных вылазках, чтобы не замечать внешне незаметных, но существенных признаков, которые подтверждали вышкол и дисциплину. То, как они расселись у огня, как держали оружие, как без слов и указаний отправлялись на очередные обходы, хорошо свидетельствовало об их подготовке и сыгранности, даже если один из них был лишь студентом на практике. А вы что здесь делаете? Фронт далеко, черные сюда не доходят. Когда я отправился в обход, к а и т а н подвинулся ближе к Михалу. Да было дело месяца три назад. Собственно тот дуб у саркофага которого вы нас застали, черная инфекция. б а л о р г и усовершенствовали з л о с я к о м ы х атаковали к северу от Корнеева, егеров отбили, но несколько боевых роев прорвались через кордон. Большую часть в ы к л е в а л и наши птички, но некоторые таки добрались до деревьев. Видели таких? Маленькие, черные, летают роями по несколько тысяч штук. Умеют кодировать все более сложные заклинания, уничтожают как м е н г и р ы так и деревья. Территория с т а б и л ь н а Путь в к о р н е е во с моей последней п о е з д к и не изменился. Это требовало постоянного усиления. Сажаем новые деревья. Вы, наверняка, слышали, что в Польше происходят странные вещи, но он замолчал, подбирая слова. Эти древоточцы добрались аж сюда, пожрали дубы, изменили и добавили свои силы. Дорога начала дичать. Наши сразу вмешались, но деревья спасти не сумели. Выжгли их под корень, а человек сто в этих местах искали черные желуди и сеянцы. Нашли мы несколько бешеных лис. Ужасное зрелище. м и х а л даже содрогнулся от этого воспоминания. Эльфов с нами не было, потому работа оказалась не в п р о в о р о т Потом мы о пломбировали проклятое место бетоном. Ну и дежурим там регулярно. Обновляем выжженные руны на пломбах, а то земля там постоянно фанит фагами и краски тускнеют. А при случае патрулируем километров двадцать дороги. Вроде бы ничего не происходит, работы порядком. Чего ж вас так мало? Это большой кусок для такого небольшого патруля. Ха! Михаил дал к а э т а н у понять, что оценил его заботу, но сразу же стал серьезен. Думаю, потому что война идет, а вся армия отправилась на подмогу к рубежным заставам или оттянута на границу Польши. И поэтому по дорогам бродят патрули, п о р у ч и к о в и хорунжих. Добавил Янек, успевший вернуться с обхода и встать за спинами собеседников. Знаки в Польше были. Ты наверняка об этом слышал. На кресах начинается серьезная геомантическая инженерия, и это ты наверняка тоже заметил. Но ну и балроги мутят, потому что когда мы поставим все мингиры, они потеряют кусок территории. Думаю, не позволят этого сделать. Столько лет они собирали силы, выращивали егеров и новых злосекомых, и наверняка их сюда немало прилезло из Замирья. Говорю вам, еще в этот год пойдут на нас, но с месяц будет спокойно. Можем поспорить, я всегда выигрываю. Чуть позже, когда к а э и т а н уже ложился спать, слова молодого младшего офицера все звучали у него в ушах. То же самое говорили и люди в к о р н е е в о То же самое читал он на лицах эльфов. Война, война близко. Когда он уснул, кошмары его не мучили. Проснулся среди ночи, уселся на подстилке, огляделся вокруг. Кони тихо посапывали, издали д о н о с и л о с ь уханье совы. Темный абрис, наверняка, не т о п ы р ь мелькнул низко над лагерем. к а и т а н поискал взглядом дозорного и заметил тень на границе леса, хоть не сумел бы сказать, кто из молодых солдат находится на посту. Глянул на часы – половина третьего, середина ночи. Нужно спать, поскольку завтра будет еще один непростой день. Нужно спать. Он поправил постель, свернул потуже одеяло, служившее подушкой, лег, сунув под него правую руку. Всегда засыпал с рукой под головой, что порой заканчивалось а н е м е н и е м и временной потерей контроля. Каятан заснул без особых проблем, и на этот раз кошмары добрались до него, а пробудил, доходящий из долизов о помощи, атанны на Амар.